Время счастливых находок Вот что было со мною в детстве. Как-то летним вечером собрались гости у моего дяди. Выпивки не хватило, и меня послали за вином в ближайшую лавку, что было, как я теперь понимаю, не вполне педагогично. «Правда, сначала предложили пойти моему старшему брату, но он заупрямился, зная, что в ближайшие часы его никто не накажет, а до завтра он все равно выкинет что-нибудь такое, за что и так придется держать ответ». Бегу босиком по теплой немощенной улице. В одной руке бутылка, в другой деньги. Отчетливо помню, какое-то необычайное возбуждение, восторг пронизывают меня. Разумеется, это было не предчувствие предстоящей покупки, потому что в те годы к этому делу я не проявлял особого интереса. Да и сейчас интерес вполне умеренный. Чем прекрасно вино? Только тем, что оно гасит наши личные заботы, когда мы пьем со своими друзьями и усиливаем то общее, что нас связывает. И даже если нас охватывает общая забота или неприятность, вино, как искусство, преображающее горе, примеряет, и даёт силы жить и надеяться. Мы испытываем обновлённую радость узнавания друг друга. Мы чувствуем, мы люди, мы вместе. Пить с любой другой целью просто-напросто малограмотно. А одиночные возлияния я бы сравнил с государственной контрабандой или с каким-нибудь извращением. Кто пьёт один, тот чокается с дьяволом. Я повторяю, по дороге в лавку меня охватило какое-то странное возбуждение. Я бежал и все время смотрел под ноги. Мне мерещилась пачка денег. Время от времени она появлялась у меня перед глазами, и я даже приостанавливался, чтобы убедиться, так это или нет. Я понимал, что все это мне только кажется, но видел до того ясно, что не мог удержаться. Убедившись, что ничего нет, я еще более восторженно верил, что должен найти деньги, и летел дальше. Я вбежал по деревянным ступеням, лавка стояла как бы на трибунке и быстро сунул деньги и бутылку продавцу. Пока он приносил вино, я в последний раз посмотрел себе под ноги и увидел пачку денег, перепоясанную довоенной тридцаткой. Я поднял деньги, схватил бутылку и помчался назад, полумёртвый от страха и радости. «Деньги нашёл!» — закричал я, вбегая в комнату. Гости нервно, а некоторые даже оскорблённо вскочили на ноги. Поднялся переполох, Денег оказалось 100 с чем-то рублей. «Я тоже сбегаю!» — закричал мой брат, загораясь запоздалым светом моей удачи. «Жми!» — закричал шофер дядя Юра. «Это я первый сказал, что надо выпить. У меня легкая рука!» «И даже слишком!» — ехидно вставила всегда спокойная тетя Соня. «Однажды у нас в Лобинске», — начал было дядя Паша, — он всегда рассказывал или про свою язву желудка, или про то, как раньше жили на Кубани, окончал язвы желудка, или наоборот. Но сейчас дядя Юра его перебил. «Это я!» — сказал первый. «Мне магарыч!» — шумел он. «Бывал, как заведется, не остановишь». «Почему ты первый? Я, например, не слышал», — угрюмо возразил дядя Паша. «Ты ж сам говорил, что тебе белоказак рубанул шашкой по уху!» «Так то левое ухо, а ты справа сидишь», — сказал дядя Паша, довольный тем, что перехитрил дядю Юру и привычным движением отогнул огромной рабочей рукой свое ухо. Над ухом была вдавлена, в которую спокойно можно было вложить грецкий орех. Все с уважением осмотрели шрам от казацкой шашки. «Помню, как сейчас. Стояли под Тихорецком», — начал был дядя Паша, воспользовавшись вниманием гостей. Но дядя Юра опять его перебил. «Если мне не верите, пусть он сам скажет». И все посмотрели на меня. В те времена я любил дядю Юру, да и всех сидящих за столом. Мне хотелось, чтобы все радовались моей удаче, чтобы все были соучастниками ее, и ни у кого не было преимущества. «Все сказали!» — изрек я восторженно. «Я не говорю, что не все сказали, но кто первый?» — заревел дядя Юра, но голос его потонул в шуме, потому что все радостно захлопали в ладоши. Очень уж дядя Юра всегда старался вырваться вперед. «Аллах!» — сказал дядя Алихан, самый мирный и тихий человек, потому что он был продавцом казинаков. «Мальчик нашел деньги, а они шумят. Лучше выпьем за его здоровье, да?» Мужчины зашумели и стали, перебивая друг друга, пить за мое здоровье. «Я всегда знал, что из него выйдет человек. С этим маленьким бокалом молодым везде у нас дорога. За счастливое детство! Дорога, но какая дорога? Асфальт!» «За эту жизнь», — провозгласил последним дядя Фима, «мы дрались, как львы, и львиная доля из нас осталась на поле». «Он будет, как вы, ученым!» — вставила тетя, чтобы успокоить его. «И даже лучше!» — крикнул дядя Фима, и, забросив меня на неслыханную высоту, выпил свой стакан. Дядя Фима был самым образованным человеком на нашей улице, и потому быстрее всех опьянел. Я был в восторге. Мне хотелось сейчас же доказать, как я их всех люблю». Мне хотелось дать честное пионерское слово, что я каждому из них найду и возвращу все, что он потерял в жизни. Может быть, я думал не этими словами, но думал я именно так. Но я не успел ничего сказать, потому что пришла мама и, нарочно не замечая всеобщего веселья, выдернула меня оттуда, как редиску из грядки».